Глава вторая. Орден оранжевых людей. Оранжмен. Ввиду стремлений Соединенных Ирландцев, в 1794 году самые решительные из живших в Ирландии Оранжмен, так называли себя протестанты, преданные Вильгельму Третьему Оранскому и его преемникам, именно упомянутые «break of day boys» соединились в орден, который в следующем году был устроен по франк франкмасонскому образцу. Опознавательным паролем союза является «Мигдоль», то есть название того места, на котором остановились лагерем израильтяне перед их переходом через Мертвое море, лозунгом «Шиболет». Опознавательный знак состоял в том, что на головной убор клались первые три пальца каждой руки, после чего обе руки опускались по бокам в вертикальном направлении. Этот знак должен был символизировать косяки и поперечную перекладину дверей, орошенных кровью жертвенного ягненка. Крик о помощи, почерпнутый оранжистами из Библии, гласит «Кто на моей стороне? Кто?» Опознавательными словами и лозунгом Пурпурной степени были Гдеон и Красные стены. Красное море. В нем первоначально существовала лишь степень Оранджмен, но вскоре к ней присоединились Пурпурная и Маркманская степени, и в заключение Героиня и Целью Союза, его законы определяли поддержание перевеса Протестантской церкви, сохранение истинной, защищаемой государством религии, защиту на английском королевском престоле протестантской Ганноверской династии и защиту всех членов и их собственности от нападений ирландских заговорщиков. Орден управлялся великой ложей, которая собиралась два раза в год. В промежуточное время делами заведовал принадлежавший к ней Великий Восток, В его заведовании находились провинциальные и окружные ложи, и, наконец, подчиненные ложи. Во время самого сильного процветания орден, распространенный далеко за пределами Ирландии, в Англии и Америке, насчитывал свыше 20 провинциальных великих лож, 90 окружных лож, 1860 частных лож и около 300 тысяч членов. Вследствие эмансипации католиков в 1829 году стремления оранжменов стали в противоречие с намерениями правительства, государственными законами и общественным мнением. Поэтому в 1832 году королевским приказом орден был формально упразднен, продолжая, однако, тайно существовать дальше, он насчитывал во всех кругах протестантского населения Островного королевства в огромном изобилии сторонников и друзей. Герцог Камберлендский, впоследствии король Ганноверский Эрнст Август, стал даже в качестве гроссмейстера во главе ложи. При таких условиях оранжисты приобрели власть, в столь значительной степени угрожавшую общественному порядку и спокойствию, и нарушавшую всякое доверие, что, наконец, в 1835 году парламент решил принять меры против их антиконституционных происков, поэтому в 1836 году было снова объявлено правительственное запрещение ордена. А в действительности же ложи оранжистов продолжали спокойно процветать и пользовались во всех слоях населения содействием и участием. Поэтому они могли себе позволить не только устраивать для своих целей народные собрания и демонстрации, но и вмешиваться энергично в ирландские попытки возмущения и бороться против революционных планов фениев. В последнее время гладстоновские планы Гормуля вызвали усиленную деятельность оранжистов.